глава двести семьдесят семь театральный конфликт Крепость длинной песни театральный зал под рукоплескание и вопли зрителей занавес опустился. Мэй вздохнула утирая рукавом под со лба и заметила, как Иран смотрит на нее торжествующим радостным взглядом и кивнула ей в ответ. Признание подруги окрылило иран и только занавес полностью опустился, она тут же бросилась и заключила Мэй в крепкие объятия. «Да, у меня получилось сыграть!» Мэй тяжело вздохнула, оттолкнула иран и подозрительно уставилась на нее. «По крайней мере, ты кое-чему научилась, и теперь можешь по-настоящему играть. Мисс Мэй, а со мной что?» — поинтересовалась Рози и еще одна актриса, занятая в пьесе. «Тебе еще много, над чем нужно работать», — ни на секунду не задумавшись, ответила Мэй. «У тебя пока слишком однообразное выражение лица, да и двигаешься ты чересчур неловко, и текст читаешь без выражения. Во втором акте ты допустила две ошибки, а в четвертом и вовсе не туда встала». — Это типично, когда не учишь текст. — Мисс Мэй такая строгая, — сказал Гейт и почесал затылок. Впрочем, кажется, зрителям понравилось. — Если прислушаетесь, то услышите, как они до сих пор аплодируют. Большинство из них — обычные простолюдины, которые и в театр-то впервые пришли, так что для них все выглядело и в самом деле идеально, — твердо перебило его Мэй. «Если бы мы давали представление перед знатью, то они долго бы еще гудели после каждой ошибки. Если ты вправду хочешь заниматься актерским искусством, то никогда не следует довольствоваться временным успехом. Нужно постоянно развиваться, и только тогда ты сможешь без ошибок отыгрывать каждую поставленную пьесу». Слушающие мои люди синхронно наклонили головы и сказали... «Спасибо за наставление, мисс Мэй!» Мэй вздохнула. «Ну вот опять! Мне для полного счастья как раз не хватало кучи учеников!» Впрочем, она вскоре перестала сердиться и безучастно ответила. «Так, хорошо, продолжаем работать. Дневник ведьмы будем играть примерно до сентября, так что нам есть еще над чем трудиться. Это довольно редкий шанс, постарайтесь не упустить его. да до... Месяц назад Мэй получила письмо из Министерства образования. В нем говорилось, что вся актерская труппа должна была отправиться в крепость длинной песни и выступать там. Эта так называемая труппа состояла из нескольких бездарных актеришек, встреченных Мэй по дороге в пограничный город и Иран Элтек. Возможно, его королевское высочество и исполняющие обязанности герцога Петров договорились о том, что актерская труппа сможет вне очереди поставить на театральной сцене трилогию дневника ведьмы. Так что теперь та труппа, к которой присоединились еще несколько здешних, таких же не выдающихся актеров, играла на главной сцене театра крепости «Бесплатные представления». Была бы воля Мэй, она бы ни за что не взяла врученных ей актеров даже на роли в массовке. А теперь же те бездарности не только смогли получить роль в хорошей пьесе, но еще и сыграть на одной сцене с самой звездой западных территорий. Многие из них дико этому радовались. Зайдя за сцену, Мэй не сдержалась и нахмурилась». В одной из комнат для отдыха она заметила группу людей, которые очень шумели. Видимо, им не терпелось начать ссору. Когда они увидели Мэй, то моментально замолчали и окружили ее, и одна из девушек выступила вперед. Все эти люди были здешними актерами и актрисами. Мэй даже узнала женщину, которая выступила вперед, ее звали Белла Дин. Она была одной из известных актрис. Некоторые аристократы даже говорили, что она претендентка на титул звезды Востока, которой была Мэй. Впрочем, у Беллы Дин никогда не получалось затмить Мэй ни своей актерской игрой, ни своей славой. «Вы только посмотрите, кого я вижу», — заявила она, а затем медленно двинулась к Ирон, обойдя Мэй. Кучка бездарных актеров вернулась из деревни. «Что ты сказала?» — злобно переспросила Ирон. Гейт, Рози и остальные побледнели и отошли на два шага назад. Белла хохотнула и продолжила. «Вы только посмотрите! Она забыла, кто она такая!» Местные актеры рассмеялись. «Давай тогда я скажу прямым текстом. Вы право не имеете выступать в таком большом городе, как крепость длинной песни. К тому же здешний театр — не место для таких вульгарных и бездарных пьес вроде «Дневника ведьмы». Это же не пьеса, а брехня взбесившихся собак. Кому вообще захочется на это смотреть? Ею только аппетит испортить можно. Давайте, катитесь отсюда». «Отсюда в пограничный город, да побыстрее, всем только лучше будет!» «Ты!» — от злости иран покраснела. «Ты что назвала бездарной пьесой? Ты что, не слышала аплодисментов из зала?» «Зала!» — ощерилась Белла. «Ты называешь тех людишек, которые работают лопатами да мотыгами, копаясь в земле, с залом?» «Да я сейчас от смеха лопну. Их мнение ценно настолько же, насколько ценно мнение бегающих по кругу обезьян. Твой зал был бы сегодня пустым, если бы вы не раздавали билеты бесплатно». «Я...» — Ирон открыла было рот, чтобы возразить, но не нашла слов. «Театр и так был в сплошном убытке с тех пор, как ты явилась сюда со своей труппой и стала давать представление каждую среду. При этом страдает не только театр, но и мы. Аристократия просто не станет приходить на наши пьесы, пока здесь играете вы». Белла заговорила громче. «Кто вообще захочет сидеть на потных стульях, покрытых грязью? Да и мне самой не хочется входить в ту грязь, которую ты и твои людишки оставляют после себя!» «Все понятно. Они поскандалить пришли», — устало подумала Мэй. То, что в театр приехала выступать труппа из пограничного города, конечно, сказалось на его расписании, и некоторые актеры потеряли шанс покрасоваться перед публикой, но ведь Белла Дин никак не попадала в их число». Согласно новостям, которые Мэй рассказали кое-какие знакомые, после ее отбытия из крепости театр попытался превратить Беллу в новую звезду Востока, поэтому ее пьесы вряд ли бы отменили. Мэй еще раз обдумала происходящее. Цель Беллы была для нее очевидной. Несмотря на то, что она, казалось, налетела только на Ирон и других актеров, на самом деле она нападала на Мэй. Если Белли удастся прогнать группу Мэй, то она сама в одиночку не сможет поставить дневник ведьмы и будет вынуждена с позором вернуться в пограничный город, поэтому мотивы были очевидны — стоило прогнать труппу, уйдет и Мэй. К тому же Белла сможет поднять свой авторитет в глазах других актеров, если ей удастся выгнать Мэй и освободить время для пьес. Но Мэй не желала становиться чьей-то ступенькой к успеху. «Доходы театра падают. Ты серьезно, что ли?» — медленно и с расстановкой произнесла она. У кого вообще мозгов хватит на такой идиотский вывод о том, что театр обеднеет, если подарят зрителям несколько бесплатных билетов? На самом-то деле управляющий театром договорился с его королевским высочеством и герцогом Петровым, и они, скорее всего, выплатят театру все причиненные убытки». «Знаешь, иногда следует пользоваться мозгом, а не воображением. Может, тогда и вопить не придется?» «Ты несешь какую-то чушь!» «В итоге доход упал только из-за тебя и твоих бездарных актеришек», — ухмыльнулась Мэй. Знаешь, однажды я выступала в главном театре столицы. Это такой большой театр под открытым небом. И так случилось, что в день постановки хлынул дождь. Но, несмотря на это, весь зал был забит аристократами. Так ты говоришь, что аристократы не хотят ходить на твои пьесы из-за простолюдинов? а Нет, это все потому, что аристократам просто не нравится шоу, которое им показывает труппа без обезьян Все замолчали. Никто из театральных актеров не ступил вперед, чтобы продолжить ругань, они даже не пытались оправдаться. «Ты еще сказала, что «Дневник ведьмы» — вульгарная и бездарная пьеса, которая напоминает вой взбесившихся собак». Мэй опять улыбнулась, но при этом ее голос оставался таким же холодным. «Я, наверное, забыла тебе сказать. Знаешь, кто написал эту пьесу? Сам принц. Итак, ты и дальше будешь утверждать, что написанная его высочеством пьеса вульгарна и бездарна?» «Надеюсь, ты помнишь, что оскорбление членов королевской семьи карается лишением языка. Итак, ты уже поменяла свою точку зрения, или кто-то из вас осмелится повторить ее слова?» Под ее пристальным взглядом актеры один за другим отступали назад. «Довольно!» — зашипела Белла, скрипнув зубами. Раз уж уехала в пограничный город, так и не возвращалась бы уже. — Мэй, ты думаешь, я не знаю? На самом деле ты отправилась в это богом забытое место не повидаться с идиоткой Ирон, а с ее мужем утренним светом? Хлоп! Поток мыслей Беллы прервала звонкая пощечина, а на ее правой щеке проступил красный отпечаток ладони. Она неверяще дотронулась до щеки и пробормотала. «Ты... ты посмела меня ударить?» Мэй глубоко вздохнула. Она отреагировала импульсивно. Ей нужно было успокоиться. Если все продолжится так и дальше, то она заработает себе неприятности. Двое актеров подошли к Белле и сказали, «Мисс Мэй, вы зашли слишком далеко. Вы что, не знаете, как для актрис важна внешность? Думаю, вам как минимум стоит извиниться». Извиниться, то есть признать, что я была не права, моя не сдержалась и громко расхохоталась. Она вновь захотела поступить импульсивно, а не извиняться. Спокойным взглядом она смерила двух стоящих напротив нее мужчин, чьи волосы блестели от масла, а на лицах лежала пудра, и вспомнила, что ей однажды сказал Картер Ланнис. «Не смотрите на то, что мужчины физически сильны, у нас тоже есть слабые места». Глаза или глотка, например. Если вы сможете добраться до них, то мужчина не сумеет сопротивляться. Еще можно, конечно, ударить между ног. Нужно действовать быстро и решительно. Тогда вы тоже сможете свалить с ног огромного мужчину. Мэй была совсем не уверена, можно ли в этой ситуации воспользоваться советом Картера. Но нужно было действовать, так что она быстро поставила ноги во что-то вроде стойки, которую ей показывал Картер, и стала ждать, пока мужчины приблизятся. Но в этот момент дверь с грохотом распахнулась, и в комнату вошел рыцарь в сияющих доспехах, а за ним следовали несколько солдат с пиками. Как только они все вошли в комнату, тут же наставили пики на актеров. «Я слышал, что здесь кто-то злословит насчет его королевского высочества и то, что вся группа в сговоре против него». Мэй безразлично уставилась на рыцаря, не в силах поверить в происходящее. Может, это была просто иллюзия? Она пару раз моргнула, но ничего не изменилось. Мужчина в сияющих доспехах все так же стоял посреди комнаты и улыбался». Это был никто иной, как Картер Ланнис. Глава 278. Боевой план. На этом конфликт был исчерпан. Когда местные актеры увидели, как к ним медленно подходят солдаты, они не посмели и пикнуть. Большинство актеров были людьми довольно непостоянными. Они могли в одночасье изменить свою позицию по какому-либо поводу. Пользуясь этим, Белла и подбила их на ссору. Впрочем, без лидера они и не осмелились бы так напрямую перечить самой мисс Мэй. Теперь же ситуация кардинально изменилась, и Беллу Дин вывели из зала в сопровождении двух солдат. Вскоре никого из крепостных актеров в огромном зале не осталось. «Спасибо за помощь», — поблагодарил Гейт, поклонившись. «Ух, как ты рассверепела! Она бы заткнулась после пары-тройки твоих фраз и не нашлась бы, что ответить», — сказала иран хватая Мэй за руку. «А уж когда ты влепила ей пощечину, она просто стояла и хлопала глазами, приложив ладонь к щеке». Затем иран повернулась к главному рыцарю и поприветствовала его — — О, сэр Картер, а зачем вы приехали в крепость длинной песни? — Да, мне это тоже очень интересно, — сказала Мэй, потирая плечи. В глубине души она почувствовала облегчение от того, что иран перестала расспрашивать. — По приказу его высочества, — ответил Картер и, посмотрев на Мэй, обратился к ней. — Могу ли я пригласить вас что-нибудь выпить? «И вот тут вы живете», — поинтересовался Картер, внимательно осматривая зал. «Да, вполне обычная комната, не так ли?» Мэй вынула из шкафа бутылку белого вина и налила порцию в стакан. «Таверны здесь открываются только по ночам, так что, вот, угощайтесь». В этот момент иран и остальные участники труппы, почувствовав свою неуместность, испарились из зала. Картер принял угощение, и, выпив вина, они с Мэй отправились по направлению к ее домику. «Конечно, довольно обычная». Картер дважды кашлянул. «Я ничего не знаю о вашей семье. Моя мама умерла, когда я была еще ребенком. Я устроила своего отца на работу в театр. Он выполняет там разные мелкие поручения». Безмятежно отозвалась Мэй. Думаю, он придет домой вечером. Маленький домик стоял на одной из темных улочек внутри городских стен, и стоил он довольно дорого. Когда-то Мэй потратила на его покупку практически все свои накопления. Ей очень хотелось переехать непосредственно в стены крепости, так что она не обращала внимания на ветхость и скромные размеры своего дома. В стенах крепости, по крайней мере, на нее не пялились так нагло, как крестьяне за стеной. «Мне жаль». «Ничего страшного», — ответила Мэй и налила себе немного вина. «Его Высочество послал вас, чтобы вы разобрались с беспорядками в театре и прекратили конфликты между актерами?» «Ну, конечно же, нет. Картер активно замахал руками». Тимофей отправил отряд в сторону западных земель, наверное, опять решил подстроить нам неприятностей Именно поэтому его высочество вместе с большей частью своей армии сейчас на пути сюда». — Я же взял корабль «Маленький город» и прибыл заранее, чтобы перераспределить дозорных, выступить на ночное дежурство и предупредить семью Хонисакл, что я делаю это для того, чтобы никто больше не смог взять ворота штурмом. — Вы не должны были рассказывать мне об этом, — покачала головой Мэй. — Ну, вы же спросили, да это ни для кого и не секрет. Картер глотнул еще вина. — «Не беспокойтесь, я отлично понимаю, чего говорить не следует». «Хорошо», — улыбнулась Мэй. «А как вы добрались до театра?» «Ну, сначала я разобрался с основными проблемами, а потом услышал, что сегодня вы ставите одну из пьес. Мне захотелось полюбоваться на вас на настоящей театральной сцене. Мне было интересно, как это выглядит». В общем, все оказалось так, как я думал, хоть я и успел только на последний акт. Ваша игра все равно была замечательной. Картер улыбнулся. Я отправился за кулисы, чтобы пригласить вас выпить, но я не знал, можно ли мне войти или нет. Я так и ходил взад и вперед около двери, а потом услышал, что внутри кто-то ругается. — Вы с самого начала стояли за дверью? — нахмурилась Мэй. — Я не хотел подслушивать, — ответил Картер, подняв руки. — Это вышло случайное, честное слово. Мэй прыснула, а затем спокойно ответила. — Я вас не виню, и не надо на меня так смотреть. — Не вините? Рыцарь облегченно выдохнул и потянулся еще за вином, но Мэй его остановила. — Вам же еще ночью дежурить, не так ли? Она погрозила рыцарю пальцем, так что я могу выделить вам только маленькую чашечку вина, без добавок, но когда ваша миссия закончится, вы снова сможете пригласить меня выпить. После того, как Картер ушел, Мэй налила себе еще порцию вина и откинулась на спинку стула. Ей вдруг стал нравиться этот крепкий и сладкий аромат белого вина, который она попробовала совсем недавно. Она уже точно знала, что ответит на приглашение Картера. «Ведь есть некоторые вещи, результат которых предсказать невозможно. Нужно сначала попробовать». Например, вино в ее бокале было слишком трудно глотать, но оно все равно было вкуснее, чем все те дешевые фруктовые вина или темный эль. Может, когда мы закончим играть здесь, я смогу взять с собой в пограничный город и отца? Через два дня в крепость длинной песни прибыл Роланд. Петров и члены еще пяти семей аристократов вышли из города, чтобы поприветствовать его высочество и первую армию. После того, как первая армия разместилась в крепости, Роланд сразу же отправился в замок и созвал там собрание. До меня дошла надежная информация о том, что Тимофей собрал отряд людей и движется по направлению к крепости». — объявил Роланд, усевшись на трон лорда на возвышении в зале и внимательно оглядев стоящих внизу аристократов. — Количество людей и то, каким путем они пойдут, нам неизвестно, но мы точно знаем, что идут они по мою душу. Тимофей довольно часто использует одну и ту же тактику — Он набирает в свой отряд крестьян и простолюдинов, а потом посылает их в атаку на крепости и замки, предварительно накормив таблетками. «Простите, ваше высочество», — озадаченно заговорил старший сын семьи Вольф, «эти таблетки, о которых вы говорите, это довольно противные красные таблетки, которые делают в церкви». Они могут дать тому, кто их выпил, нечеловеческие силы, но как только спадет эффект, человек умирает страшной смертью. Никто, кроме Петрова, не знал об этих таблетках, так что Роланд для начала решил кратко их описать. Именно таким образом Тимофей и продолжает истончать защиту западных земель. Все люди, которых он не сможет использовать в качестве пушечного мяса, автоматически превращаются в цели. Это касается и ваших территорий. И как защитник западных земель я призываю вас, чтобы вы объяснили ситуацию вашим родным, слугам и крепостным, а потом перевезли их всех сюда, в стены крепости». Тогда Тимофей не сможет увеличить свое войско, да и люди останутся живы. — Но ведь у нас там в хранилищах еда и товары. — Ну, привезите сюда столько, сколько сможете, — перебил его Роланд. — Я даю вам три дня. По их истечению все ваши простолюдиные слуги должны находиться в крепости. После того, как я дам отпор Тимофею, вы, конечно же, сможете вернуться назад. Распустив собрание, Роланд вызвал к себе в замок железного топора. Он, конечно же, не рассказал аристократам всей правды. Молния и Мэгги давно уже определили, где именно сейчас находится отряд Тимофея. В отличие от прошлого раза, теперь налетчики плыли на кораблях прямо по красноводной реке, пытаясь зайти на западные земли с тыла, обойдя при этом и Вовый город. Выбранный ими путь был довольно непрост. Подойдя к разветвлению реки, Тимофей мог решить повернуть в проток, чтобы атаковать крепость длинной песни, или продолжить плыть по руслу, чтобы напасть сразу на пограничный город. И чтобы не делить свою армию и не оказаться в ситуации, когда следишь за чем-то одним, а упускаешь другое, Роланд решил использовать всю свою военную мощь, чтобы победить врага еще на подходе и разветвление Красноводной реки было просто идеальным местом для засады. Глава 279. Построение войск перед битвой. Железный топор вошел в зал и отсалютовал Роланду. «Войска Тимофея достигнут развилки Красноводной реки примерно через четыре дня. Первая армия выдвигается туда сегодня же вечером», — произнес Роланд. «Там вы встретитесь с отрядом обороны пограничного города, который перейдет под твое командование. Я же постараюсь потом добраться туда как можно быстрее». «А разве нам не надо охранять пограничный город?» «Мэгги и Молния наблюдают за всеми передвижениями противника. Отдельный отряд обороны больше не нужен. Все, что мы должны сделать, — это нанести точный удар из засады», — принялся объяснять принц. «А вот в крепости длинной песни нужно оставить как минимум сотню солдат, чтобы наблюдать за здешними аристократами». «Оставить здесь?» — шокированно переспросил топор. Роланд еще раз обдумал отданные им пяти аристократическим семьям приказы и сказал «Я собрал их всех здесь с одной единственной целью, так за ними будет легче наблюдать, надеюсь, они даже думать прекратят насчет восстания после того, как узнают, что случилось с войсками Тимофея на реке». Оружие у второй армии немного устарело, да и у людей нет такого опыта, как у первой армии, так что в случае форс-мажора они вполне могут отреагировать слишком медленно. А вот солдаты первой армии достаточно опытны и в случае чего смогут предотвратить любые волнения. Я, знаешь ли, не хочу воевать на Красноводной реке тогда, когда у меня за спиной назревает мятеж». — Как прикажете, ваше высочество? — ответил топор. — А вам обязательно туда ехать? — поинтересовалась Найтингейл, появившись из тумана сразу после того, как топор ушел. — Ну, конечно, — ответил Роланд. — Кто, кроме меня, сможет адекватно подсказывать Лотус, как в бою пользоваться ее магией? «Я хоть и не мастер стратегии, но, по крайней мере, бункеры для блокировки прохода по дороге строить уже научился. Надеюсь, скоро построю и танк». «Ну, бункер я знаю. А что такое танк?» — поинтересовалась Найтингейл задумчивым видом. «Это такие повозки с оружием», — принц закашлялся. Но сейчас у нас, к несчастью, недостаточно для этого лошадей, так что пушки повезем на маленьком городе. Это, к слову, танком назвать нельзя. — Вы поэтому выбрали мед? — Найтингейл пару раз моргнула. — Насколько я знаю, она может приручить даже тигров и пантер, сделав их послушными, как лошади. Но танки что, просто повозки с пушками, которые тянут дикие животные? Конечно, Роланд, не удержавшись, ухмыльнулся. Некоторые танки можно даже так и называть — тиграми там или пантерами. В этот момент в комнату вошел Картер, держа в руках белого коршуна. вашего высочество — новости из пограничного города». Роланд хлопнул в ладоши, и в ту же секунду коршун, словно обладая сознанием, расправил крылья и вылетел из рук рыцаря пролетел по воздуху и опустился на плечо Роланда. Тот, почувствовав на своем плече тяжесть птицы, вынул из кармана кусок вяленой говядины и протянул его к клюву птицы. корш он задрал голову и проглотил угощение, после чего позволил Роланду отвязать письмо. Это была не Мэгги, это был всего лишь один из тренированных мед летающих почтальонов. Они могли запомнить пять-шесть людей и около сотни маршрутов, так что куда бы они ни попали, они всегда знали, как вернуться домой. В эту поездку Роланд взял с собой четыре птицы. Они могли покрыть расстояние от крепости до пограничного города и обратно, всего за час. Еще их плюсом было то, что они могли летать весь день, не нуждаясь в перерыве. Это был один из самых удобных и быстрых способов доставлять письма в отсутствии беспроводной передачи. Роланд распечатал письмо и быстро пробежался взглядом по строкам. Письмо пришло от Венди. Она писала, что согласно приказу его высочества она уже доставила Лотус, Сильвию, Ливс, Калибри и Нану к развилке на Красноводной реке. С ними также отправились несколько артиллеристов. с Собой они взяли восемь пушек, именно столько маленький город мог увести за раз. Принц рассчитал, что если маленький город при помощи Венди пойдет на полной скорости, то места назначения он достигнет примерно через сутки. Но, несмотря на то, что на корабле еще была Сильвия, которая наподобие прибора ночного видения могла обеспечить безопасное плавание по ночам, магический резерв Венди, к сожалению, был ограничен, и она не могла постоянно пользоваться своей магией, как Анна. Поэтому некоторое время у нее уходило на отдых и восстановление сил» так что на одну поездку у вэнди уходило два дня, поэтому на то, чтобы довести до развилки шестнадцать пушек, у них уйдет примерно пять-шесть дней. Несмотря на то, что в этот раз воевать будет гораздо меньше солдат, чем в прошлой битве, успех все равно был обеспечен. Они неожиданно начнут атаковать флот Тимофея, который не сможет контратаковать. Для такого плана и шестнадцати пушек будет более чем достаточно. Роланд взял ручку, протянутую ему Найтингейл, и принялся записывать новые приказы. Отряд обороны должен был сразу же собраться и двинуться на развилку. После того, как солдаты достигнут развилки, они должны поступить под командование «железного топора». Через тридцать минут Белый Коршун доставил письмо прямо в руки скрол, которая передала приказ капитану Брайану. На следующее утро Роланд лично прибыл на развилку. Здесь река разделялась надвое. Одна часть плыла в сторону крепости Длинной Песни, а вторая — к Красноводному городу. Второй отток был гораздо шире, именно поэтому его и называли Красноводной рекой, а тот отток помельче, что бежал к крепости, назывался Маленькой Красноводной. Как только Роланд сошел на берег, его сразу же окружили ведьмы, которые давно уже были здесь. Роланд, оглянувшись, поинтересовался. — А Венди где? — Она поплыла назад на маленьком городе, — ответила Ливс. Она вроде сказала, что нужно привести еще пушек. — Я слышала, что вы собираетесь разобраться с Тимофеем Уимблдоном, ложным королем, который приказал открыть охоту на ведьм. Не сдержавшись, поинтересовалась Лотус. — Что нам нужно делать? Несмотря на то, что железный топор и основная часть первой армии еще не прибыли на развилку, ведьмы все равно могли начать подготовку к засаде. «Мне нужно построить защитные сооружения на обоих берегах реки», — принялся объяснять Роланд, усевшись на корточки и рисуя палочкой на земле план. «Вот эта линия означает нашего противника. Он будет продвигаться именно так. Я разделю своих людей и посажу их по обе стороны реки, чтобы потом одновременно начать атаку». Но для того, чтобы сюрприз как следует удался, нам нужно спрятаться до того, как прозвучит первый выстрел. Так что ты должна поднять с обеих сторон реки песчаные дома в виде галочки. Эти дома должны быть длинные, а стены у них толстые, а пространство внутри нужно разделить на восемь одинаковых комнат. В сторону красноводной реки должны смотреть маленькие узкие окошки. — Ваше высочество, я не понимаю, — пробормотала запутавшийся лотус. — Если вы посадите в эти дома ваших солдат, то, безусловно, скроете их от глаз противника, но они ведь не смогут тогда атаковать корабли, идущие по реке. А если флот ложного короля просто пройдет здесь, даже не остановившись... «Что нам тогда делать?» «Нет, они не смогут тут пройти», — рассмеялся Роланд. «Ты поймешь, почему, когда придет время». Затем он развернулся к Ливс. «Тебе нужно будет прикрыть эти сооружения травой и лианами, чтобы все выглядело естественно». «Да», — кивнула Ливс. В результате из признанных «Лотус бесполезными» земляных домов получился неплохой непотопляемый корабль с пушками. Когда настанет время боя, солдаты просто уберут с окон, маскирующий слой земли, и начнут стрелять по кораблям из пушек. Было очень маловероятно, что все шестнадцать пушек из-за отдачи собьются с прицела». К тому же на таком маленьком расстоянии попасть в корабль на середине реки можно даже с закрытыми глазами. Даже если артиллеристам не удастся потопить все корабли Тимофея, то, по крайней мере, они точно смогут вызвать хаос в рядах противника. К тому же противник изначально подходил к развилке с очень неудачной стороны. Роланд был даже чересчур уверен в победе. Как он сможет проиграть, если заранее занял стратегически важную точку? Глава 280. Засада на Красноводной реке. Флот врага достиг развилки на реке позже, чем все этого ожидали. Первая армия ждала вражеские корабли на четвертый день рано утром, но появились они только лишь в полдень. На горизонте один за другим медленно появились десять кораблей. Получив новости, Ванер перенаправил их в шестой отсек, а затем повернулся к артиллеристам, которыми сам командовал, и отдал приказ на подготовку к стрельбе. После этого он развернулся к окошку и занял свое собственное место для стрельбы. «Где враг?» поинтересовался Родни, немного приоткрывая маскировочный пласт травы на окне и оглядываясь. «Пока они в нескольких сотнях метров от нас», — ответил кошачий коготь, наблюдавший за сигнальными флагами, которые показывала в небе молния. «Я вообще пока их разглядеть не могу, слишком высокая тут трава. В каждом отсеке было два окна». Одно в стене, прикрытое пластом травы, а второе в потолке. Чтобы выглянуть в него, нужно было подняться на две земляные ступеньки повыше. Оттуда был очень хорошо виден нужный участок красноводной реки. — Кстати, о траве. Дар зеленоволосой ведьмы невероятный! — воскликнул Джоб, стирая с дула пушки пятнышки ржавчины. — Куда бы она ни пошла, везде растет трава такая же зеленая и тонкая, как ее волосы. Она вырастила на бункерах всю эту траву, и теперь их от обычных холмов и не отличишь даже. — Какая еще зеленоволосая ведьма! — возмутился Венер. «Ее зовут Мисс Ливс. Она еще помогала нам в бою с рыцарями герцога. Тогда она вырастила по обе стороны леса свои лианы, которые не позволили рыцарям нас обойти со стороны. Если бы не она, то рыцари смогли бы атаковать нас с тыла. У них у всех есть магия, как их вообще можно назвать обычными», — сказал Родни, пожав плечами. Одна за ночь выстроила все эти бункеры, вторая покрывает землю травой и лианами, третья летает в небе, словно птица, а четвертая вовсе в эту самую птицу превращается. Простые смертные на такое не способны. Но если можно выбирать, то самая удивительная ведьма — это мисс Нана». Мечтательным голосом заговорил кошачий коготь. «Я даже и не знаю, считаются ли теперь раны чем-то почетным. Как только тебя ранят, она сразу же оказывается рядом и иногда даже может сказать пару-тройку утешающих слов». «Ради всех богов! Ты лучше за флотом противника следи!» — завопил Венер. «Если хоть кто-то из вас продолжит нести бред, то по возвращению его ждет увлекательная чистка туалетов!» Услышав это, кошачий коготь показал Венеру язык и, развернувшись, принялся наблюдать за рекой. Капитан артиллерии вздохнул. «Ныне эти ребята полностью перестали волноваться». Всего пару месяцев назад они перед каждой битвой дорожали от напряжения. Впрочем, он сам не знал, хорошо это или плохо, но ВНР неоднократно уже замечал, что его солдаты относятся к противнику с какого-то рода презрением. Правда, взбучку он им за это устроить не мог, так как иногда и сам себя ловил на этом». С тех пор, как ВНР поступил на службу к его королевскому высочеству, его понятия о том, как нужно вести бой, разительно изменились. Эти кровавые и жестокие бои больше не зависели от того, сколько у солдата физических сил, опыта и храбрости. Теперь для того, чтобы научиться воевать, требовалось лишь несколько раз потренироваться с пушкой, а вся битва шла по правилам. Сначала солдаты подготавливались согласно правилам, потом согласно правилам встречали врага и, наконец, следуя тем же правилам, открывали по врагу огонь. И такая тактика была успешной. Особенно в прошлом бою с налетчиками Тимофея. Враги, несомненно, обладали чудовищной силой и, казалось, совсем не боялись смерти, словно демонические твари. Но битва длилась всего около получаса. А потом, когда настало время очищать поле боя от трупов, Венер понял, что он ни капельки не устал словно он сейчас не войско врага перебил, а проводил разогревающую тренировку. Возможно ли, что со временем войны будут вестись на таких расстояниях, что враги не будут видеть друг друга в лицо? Смогут ли люди стирать с лица земли врагов, которые находятся на расстоянии в тысячи километров, только лишь используя металлические машины? ВНР потерялся в собственных мыслях, но тут вдруг крик кошачьего когтя вырвал его обратно в реальный мир. «Вижу врага!» «Заряжайте патроны!» — твердым голосом приказал ВНР, качая головой и пытаясь выбросить из головы все отвлекающие мысли. «Люди в отсеках сразу же засуетились». Впрочем, раньше они так много раз проделывали все эти операции, что теперь могли за секунды с закрытыми глазами зарядить пушку. Сейчас им не нужно было менять угол наклона пушки, так что каждая команда могла стрелять примерно три раза в минуту. Его Высочество Роланд и Железный Топор давно уже разработали стратегию для этого боя. Она была очень похожа на предыдущую стратегию, которая использовалась в защите пограничного города, так что ВНР по памяти мог ее озвучить. Как только наблюдатели увидят, что молния показывает красный флаг, то артиллеристы должны будут сорвать маскировочные пласты травы с и моментально открыть огонь. Две самые ближние к реке пушки должны были стрелять снарядами с дробью, чтобы пробить палубу, а остальные пушки стреляли цельными снарядами. Венер спокойно ждал красного сигнала. Лотус больше не нужен был бинокль. Она уже и невооруженным глазом видела, что флот ложного короля достиг места засады. По сравнению с огромными трех- и четырехмачтовыми кораблями, эти были намного уже, их такелаж и перила были очень низкими. Корпус кораблей тоже был довольно низким, так что со стороны они были похожи скорее на плоты, чем на корабли. Они передвигались не только с помощью парусов, но еще и с помощью двух рядов грибцов, которые сидели по обе стороны кораблей но его высочество Роланд пока не отдавал никаких новых приказов. Лотус ничего не могла с собой поделать. Она стояла в месте наблюдения на вершине высокого холма и дико волновалась. Отсюда им была видна вся зона засады, хоть фактически они и находились очень далеко от реки. Рядом с его высочеством не было ни Мэгги, ни Молнии. Так что передавать приказы воинам он быстро не мог, а если они хоть на немного опоздают, то времени на перехват вражеского флота солдатам ни в коем случае не хватит. Заметив, что первый корабль вражеского флота достиг песочных домов, «Лотус» открыла было рот, чтобы спросить, когда солдаты будут действовать, но в этот самый момент воздух вдруг разорвал громкий звук взрыва. И, словно по сигналу, из песчаных домов стали вырваться больше десятка облаков дыма, каждый из которых сопровождал грохот такой силы, что, казалось, тряслась даже сама земля. Что же такое происходит? Когда Лотус вновь посмотрела на реку, то с трудом поверила своим собственным глазам. Там происходило нечто, совершенно не похожее на обычную битву солдат и наемников. Палуба первого корабля, казалось, вскипела и взорвалась. В разные стороны отлетали осколки дерева, оторванные конечности и искалеченные тела. Большая часть пассажиров корабля была убита первым выстрелом, и когда кровавый туман осел, то стало видно, что палуба корабля окрасилась в кроваво-красный цвет. Корабль потерял более половины своей скорости и мгновенно замедлился, а вот грохот со стороны земляных домов не прекращался». Вскоре несколько быстро летящих теней перерубили мачту корабля ровно в центре. Она дважды покачнулась и упала вниз с громким звуком, задавив двух только что выбравшихся на палубу из каюты рыцарей. Корабль понесло течением назад, в ту сторону, откуда он приплыл. Остальные корабли заманиврировали, пытаясь избежать столкновения. Находящиеся на них люди, услышав грохот, повыскакивали на палубу, откуда могли лишь беспомощно наблюдать за тем, как главный корабль медленно тонет в окрашенной кровью реке. Они не знали, что им следует делать дальше. А затем чудовищная атака обрушилась и на второй корабль. Кровавый туман, поднявшийся на заполненной людьми палубе, был гораздо гуще предыдущего. Лотус заметила, что после каждого выстрела от людей, которые стояли по бокам палубы, остаются только кровавые ошметки. Те люди, которым повезло или, скорее, не повезло остаться в живых, с дикими воплями пытались затолкнуть внутренности назад себе в животы те, которым удалось избежать ранения, попрыгали в воду, не желая оставаться в том аду, который творился на корабле. Наконец-то до лотус дошло, что имел в виду его высочество, когда говорил, что враг не сможет пройти дальше. Но как, черт его возьми, у его солдат это получилось? Глава 281 Глава 281 В отличие от стоящей вдалеке от сражения Лотус, у Сильвии из-за ее магического зрения вид открывался гораздо более впечатляющий и яркий. Прямо сквозь толстые земляные стенки бункеров она видела, как солдаты организованно занимались чем-то, двигаясь синхронно и раз за разом повторяя одно и то же движение. Этот вид почему-то напомнил Сильвии бурный поток воды. В длинные мощные железные трубы солдаты запихивали сначала бумажные пакеты, а потом железные шарики, после чего эти самые трубы взрывались грохотом. Приглядевшись поближе, Сильвия обнаружила, что перед взрывом солдаты поджигают какую-то веревочку на дальнем конце трубы а Затем летящие во все стороны искры опускаются все ниже и ниже, а потом опускаются в трубу и попадают прямо в бумажный мешок. В следующую секунду происходит настолько яркая вспышка, что Сильвии еще ни разу не удалось посмотреть на нее, не зажмурившись. В трубе появляется огонь и движется в единственном возможном направлении — в сторону кораблей, одновременно выталкивая из трубы и металлические шары с такой силой, как будто бы их швырнул какой-нибудь гигант. В мгновение ока шар превращается в еле заметную тень, летящую в сторону идущих по реке кораблей. Он летит так быстро, что с легкостью пробивает деревянную палубу, оставляя после себя огромные зияющие дыры. И даже после того, как скорость шара падает после первого удара, его все равно нельзя сбрасывать со счетов. Один из таких шаров, например, на две части разорвал одного из вражеских людей, который не вовремя высунулся из каюты внизу. Сильвия впервые наблюдала такую сцену. Человек оказался разорван пополам не острыми мечами или топорами, а большим железным шаром. Несмотря на то, что Сильвия находилась довольно далеко от бедняги, она все равно почувствовала, словно его кровь и внутренности брызнули прямо на нее. Железный шар, разорвавший врага, покатился дальше и поранил еще нескольких людей, оторвав им руки или ноги, а некоторым даже размозжил головы. Каюта была залита кровью и плавающими в ней внутренними органами». Вдруг Сильвия почувствовала, как ее желудок предупреждающе сжался, а потом вверх по пищеводу рванул весь ее завтрак. Вид кровавой каюты корабля вдруг померк. Сильвия не могла удерживать свою магию в момент сильных эмоций или физических неудобств. Она прекратила подачу магии в свое око правды и нагнулась, чтобы дать организму завершить начатое. — Что случилось? — тревожно воскликнула Лотус, подбежав поближе и поддержав Сильвию за талию. — С тобой все в порядке? Принц тоже заметил состояние ведьмы и, повернувшись, протянул ей носовой платок. «Если ты думаешь, что это слишком кроваво и жестоко, то не смотри, ну или просто смотри издалека. А сейчас давайте-ка сходим передохнем». «Спасибо». Сильвия взяла протянутый платок и вытерла губы. «Со мной все в порядке». Это, наверное, и было то самое невероятное изобретение, про которое ей так много рассказывали Мэгги и Молния. Правда, тогда Сильвия слушала невнимательно, иногда даже вовсе игнорировала рассказы. Впрочем, не увидев этого очью, такое оружие представить было невозможно». Она еще раз взглянула на реку и заметила, что флот Тимофея медленно стал подплывать к берегам. Видимо, они наконец-то сообразили, что холмы, рядом с которыми поднимается дым и раздается грохот, это на самом деле укрытие нападавших. Впрочем, они не догадывались, что его высочество Роланд и на случай атаки по земле кое-что придумал. Лотус построила еще несколько маленьких бункеров, которые были гораздо ближе к берегу, и их тоже замаскировали травой и лианами. Эти бункеры располагались практически по всей длине вражеского флота, так что как только враги ступят на землю, то окажутся еще под одной шквальной атакой из бункеров. Единственный способ избежать этой атаки для флота был мгновенный разворот и очень быстрое отступление туда, откуда они заявились». Солдаты, сидящие в маленьких бункерах, держали одинаковые длинные и круглые железные трубки. Из них, правда, вылетали не железные шары, а маленькие, похожие на наконечник стрелы, металлические штучки. На первый взгляд казалось, что это оружие гораздо слабее, чем большие пушки, но при попадании в тело врага эти штучки с таким же успехом пробивали броню и наносили чудовищные раны. Сильвия пришла к выводу, что враг планировал совершить контратаку сразу после того, как высадился бы и выстроился в ряды. Но солдаты его высочества не дали врагу ни единого шанса довести дело до конца. Как и в предыдущей атаке пушками, воины Роланда даже из бункеров не высовывались, когда обстреливали врага. Они просто наводили на него свое оружие и выпускали свои странные наконечники стрел один за другим. Все это действо было очень похоже на суровый летний шторм, обрушившийся на врагов. Оказавшись на прицеле такого страшного и быстрого оружия, враг даже не успевал достать из ножен свои мечи, и вскоре передние ряды, высадившиеся на берег, были уничтожены. Те, кто умудрился спуститься на берег и не погибнуть, пытались влезть назад на корабль, откуда их спихивали в попытках удрать с корабля другие люди. Корабли закачались, не в силах больше удерживаться на плаву, и, медленно накренившись, пошли ко дну, утопив всех тех, кто не успел за что-нибудь зацепиться. Те же, кому зацепиться удалось, их убило очередным пушечным залпом. Река превратилась в сущий хаос. «Пора!» Дождавшись потопления кораблей, приказал Роланд, свернул подзорную трубу и подозвал железного топора. «Возьми резерв и зачисти поле боя. Если кто-то из командующих рыцарей Тимофея выжил в бою, постарайтесь задержать и взять в плен. Я очень хочу их кое о чем спросить». «Так точно», — ответил топор, отсалютовав Роланду. Затем Роланд взглянул на Сильвию. «Иди с топором, убедись, что никто не сбежит». Сильвия кивнула и отправилась за командиром первой армии вниз по холму. Она, наконец, поняла, почему его высочество Роланд осмелился так в открытую заявлять о своей симпатии к ведьмам здесь, в богом забытом городишке на материке. У него в руках находится такая сила, что, наверное, даже церковь не сможет его одолеть, даже если вышлет сюда всю свою армию божественной кары. Если бы у леди Тилли были бы такие же пушки, то, наверное, однажды ведьмы все-таки смогли бы вернуться назад на родину». Стоя на холме и наблюдая за тонущими кораблями вражеского флота, Роланд с облегчением выдохнул. Враг обрек сам себя на провал в тот момент, когда решил высадиться на берег и запустить контратаку. Видимо, они сообразили, что веслами и шестами они не смогут достаточно быстро увести корабли в противоположном направлении и решили попытать счастье на берегу, не захотели проигрывать битву. Они думали, что у них есть хоть какие-то шансы нанести ответный удар, так что вражеские солдаты быстро попытались добраться до берега и организовать атакующий строй. Впрочем, полностью потопить деревянный корабль одними лишь килограммовыми пушечными ядрами было очень сложно. Хоть палуба кораблей и была вся в дырах, корабль все равно мог бы оставаться на плаву, так что враг, принявший решение развернуть корабли и уйти из зоны атаки, мог бы вполне удачно это сделать, хоть и потерпев очень большие потери среди людей. По крайней мере, спасти удалось бы пару-тройку кораблей, но, к сожалению для врага, он решил высадиться, чем обрек себя на полный провал. По сравнению с прошлой тайной атакой на крепость Длинной Песни, а потом и на пограничный город, в этот раз враги Роланда даже начать атаковать не успели. В конце концов им никто таблетки не выдал, ведь те хранились только у командиров, их обычно раздавали прямо перед началом атаки. Поэтому флот и не сумел вовремя отреагировать на атаку Роланда». Очистка поля боя от трупов продолжалась до позднего вечера. Железные топоры два его подопечных вошли в разбитый Роландом лагерь и привели туда двух пленников. Роланд не успел и слова сказать, как один из пленных вдруг начал вопить. — Я рыцарь Сенок, ваше высочества Пожалуйста, можно я отправлю своей семье письмо? Они предложат за меня большой выкуп. Я второй сын из семьи Шилд, северных границ, Элвин Шилд. Ваше достопочтенное величество, можно и мне отправить письмо? Тут же заговорил и второй. Я тоже могу выплатить выкуп. — Так это вы должны были возглавлять атаку? — поинтересовался Роланд, подняв бровь. — Ну, нет, нашим капитаном был сэр Винсент, но он погиб. Рыцарь Сенок передзернулся всем телом. — Ваше Величество, можете приказать своим людям развязать мне руки? Я надеюсь на то, что со мной будут обращаться соответственно кодексу на тех пор, пока вы не получите выкуп. — Да не нужен мне выкуп, — покачал головой Роланд. — Мне нужна информация. Что именно на западных землях вы собирались атаковать? Каков был план и каковы планы Тимофея на будущее? Расскажите мне все, что знаете, и тогда я, возможно, прощу вам ваши грехи. — Это же, пр простите, ваше высочество, но я не могу вам этого сказать, — ответил сэр Сенак, покачав головой. «Я уже поклялся верно служить Его Величеству Тимофею», — ответил юнец из семьи Шилд, — «и выполнение вашей просьбы будет нарушением клятвы». «Ну ладно», — ответил Роланд, пожав плечами, — «пока увидите их». После того, как стражи увели пленников, Роланд взглянул на топора. — Я слышал, что во времена проживания в песчанном городе ты служил в страже патриарха и очень хорошо научился добывать информацию с помощью допросов. Я прав? — Да, ваше королевское высочество, — ответил железный топор. — На свете мало людей, кто может утаить от меня информацию. — Замечательно. Тогда можешь допросить тех двоих задержанных. Роланд развернулся и собрался уходить. «То, как ты это будешь делать, полностью на твое усмотрение. Я разрешаю все, лишь бы только ты добыл информацию». Железный топор шокированно переспросил. «А выкуп? Но я же уже сказал, что мне не нужны их деньги», — холодно ответил Роланд. «Когда допрос подойдет к концу, обставьте все так, словно они пали в бою». «Этого они и заслуживают после того, как они заставляли простых людей принимать таблетки и погибать в бою», — подумал Роланд, но вслух не сказал ничего.